5. Наградная суета Магистр сидел в кресле за небольшим пустым столом, но, сделав пару шагов, я понял, это не кресло. Глава академии пребывал в ложементе инвиктуса, причем не декоративном, а рабочем. И не удивлюсь, если постоянно пребывал в сопряжении с И.Л. Это в чем-то странно, но старик подобной странности может себе позволить. К тому же, думаю, втянуться в расположенный внизу Инвиктус он сможет за секунду, а выбраться из Академии, решая насущную проблему за вторую. В остальном же помещение выглядело совершенно пустым, с окнами во все стены. Кроме стены с дверьми. Только это были не окна, а экраны, постоянно выдающие дополнительную информацию вдобавок к картинке текстом. Например, дуэльная площадка явно была под присмотром, но и всякое такое. «Присаживайся», — произнес магистр. Я бы принял это предложение за издевку, но куда присаживаться в пустом кабинете? Разве что на пол или на стол перед стариком, что, оно ну, совершенно по-дурацки. Но прежде чем я начал даже для себя формулировать, как бы мне на это ответить, клетчато-мозаичный пол потек вверх, сформировав из себя вполне пристойный стул. Сел я, посмотрел на магистра. Магистр посмотрел на меня и живым глазом, и выглядящим, как ствол какого-то оружия имплантом глаза, Здоровый он все-таки, оценил я стати главы Академии, за два метра роста точно, да и в плечах немало, хотя и тяжелая броня ширины добавляет. Магистр долго в гляделке со мной играть не стал, с учетом импланта точно бы выиграл, а через пять секунд переглядываний слегка кивнул и заговорил: Шевалье, Империя благодарна тебе, но его императорское величество соизволил обратить на тебя свое августейшее внимание. «Та награда, что ты получил от его императорского величества, исключительно твое и его дело, оглашению не подлежащее». На что я с очень большим трудом не начал говорить прочувствованные слова, за которые магистр, как служащий империи, просто обязан был бы отправить меня в карцер. Если вообще не передать в руки департамента угроз империи, я и на такое мог наговорить, а дуи шутить не любят, а если и шутят, то смешно только им. Просто... «Да издевательство какое-то выходит, ну правда. Я наблюдаю за тобой. Это награда? Нет, могу вообще без наград обойтись. Тут ситуация такая и вообще... Ну понятно. Но магистр со мной говорит и смотрит так, как будто его наблюдательное величество соизволило меня развитым имперским миром осыпать и парой ионников для бронзового в придачу. А то, что его скупердейское августейшество за Писулиной ограничилось, и не скажешь, блин. А вот хрен бы казалось с ним, но обидно немного». Не из-за отсутствия награды, конечно, а из-за того, что меня благами осыпанным на пустом месте считают. Это при том, что кроме договора я от императора только неприятности и получал. «Однако ты слушатель его академии, которая находится под моим протекторатом и управлением, и твой подвиг достоин награды в академии. Подвиг слушателя и пилота, не просто превзошедшего ожидания, но сотворившего чудо там, где никаких ожиданий не было», — продолжал магистр. «Не думаю, почтенный магистр, что совершил что-то, что можно назвать подвигом или чудом», — честно ответил я. «Просто я на подходящем инвиктусе оказался в нужное время и в нужном месте». «Это хорошо, что ты это понимаешь, шевалье», — прогудел магистр. «А я уже всерьез задумался. Этот старик что, надо мной издевается?» «То о награде, которая некоторого времени трепотни нервов и не самых приятных перспектив в будущем ничего не принесла» то чуть ли не идиотом меня выставляет. Только такой на основании всего этого с Гелиотом мог себя самым великим и непобедимым героем посчитать, которому все вокруг погроб должны. Нет, я не скромник какой и вообще, я это я. Но если рассматривать ситуацию без эмоций и разумно, то я и вправду ничего выдающегося не сделал. Вот только открою тебе небольшой секрет: не было ни одного героя, совершившего подвиг который бы не оказался в нужное время в нужном месте с подходящим инструментом. Или в ненужное, как его светлость Маркграф Тарафортис, продолжил магистр, заставив даже немного задуматься, и признать, к некоторому своему удивлению, что, в общем-то, дядька прав. Хотя некое лукавство в его правоте тоже было, не без этого. «Не наградить, значит, нанести ущерб чести Академии, а тем самым и ее августейшему владельцу, а тем самым и империи». «Даровать тебе земли может только он. Деньги!» — аж поморщился магистр. «Это значило бы оценить жизни верных подданных и защитников империи в кредитах, что неприемлемо и оскорбительно!» — почти рявкнул дядька. «А я бы взял уже мысленно, а не вслух, как хотел сначала», — ответил я. «Неприемлемо и все такое, только вот деньги мне бы не помешали. В будущем, конечно, но точно не лишние. Тот же боеприпас для жнеца, например, ой, какой негрошовый!» Техобслуживание «Инвиктуса» и всякое такое у вулканистов тоже стоит немало. А мне инвектус выслуживать, причем я тут выяснил, система зачета Легиона работает и для отрабатывающих. Ну, в смысле, инвектус он вроде как частное личное имущество. И если происходит боестолкновение, то расходники и ремонт идут как довольствие от звездного Легиона. А вот, например, боезапас и ремонт во время гарнизонной службы — фигушки. Хочешь тренироваться, нужно техобслуживание, либо плати, либо опять же добавляй срок к выслуге. Да и с дуэлью на инвиктусах, если такое случится, то же самое. Сами деретесь, сами и оплачиваете и чинитесь. Справедливо вообще-то во многом, но обслуживание и боезапас очень дорого. Довольствие выслуживающему очень немаленькое, но траты на инвиктус даже близко не покрывает. И, видимо, это одна из немаловажных причин, почему выслужившиеся пилоты покидают академию уже родовыми, Рот на деньги выделит, это просто логично. Но вот вольным птицам выслужившийся будет отслуживать машину не десяток, а все три десятка лет. Или сидеть без тренировок и опыта, в итоге гробанувшись в какой-нибудь мелкой заварушке, через пяток лет выслуги. Просто потому, что навыки растерял, а поддерживать их, проводя тренировки и слаживание на инвиктосе, нет денег. Посему все услуги Академии для тебя, шевалье Безмолвный, станут доступны бесплатно и каких-то иных условий, на время твоего пребывания в ее стенах. Поскольку баллы слушателя, благоволения императора за достойное освоение того, что он посчитал нужным передать слушателям. Ты же своим подвигом явил. Главное и нужное это освоил с переизбытком. почтенный магистр, я правильно вас понял, что могу выбирать график обучения, как мне удобно? Осторожно уточнил я, немного офигев от перспектив. Да. И транспорт, например, арендовать? «И даже получить в собственность при желании. Но не думаю, что ты оставишь академию без транспортных средств», — усмехнулся этот жадина. «Может, я так и хотел без средств оставить. А теперь вот неудобно будет. Эх». «Ну да ладно. Тут главный вопрос, который сразу пришел в голову, но я постарался поаккуратнее к нему подвести. Хотя, скорее всего... Впрочем, с обучением уже все хорошо. Про транспорт я вообще заговорил ради проверки. Так что надо спрашивать про важное прямо». «Мастерской Академии. Также можешь пользоваться без ограничений со своим Инвектусом. Как ты с ним уживаешься, кстати?» С искренним интересом уставился на меня магистр. «Нормально. Кричит, конечно, много. Но Эниус Эквис лучший Инквитус Империи. Вы же сами восхищались его величием и мощью», — брякнул я на автомате. «Блин, что-то я слишком глубоко задумался и на обещанное губы раскатал. А вот оскорбиться, старик». Он ведь не только плюшек, который посулил, лишить может, но и вообще обучение в академии таким сделать, что проще сразу на выслугу проситься. «Я и восхищаюсь!» — слегка улыбнулся старик, а у меня сжатые булки расслабились. Не с гневом, а с добродушной усмешкой улыбнулся. «И, кажется, понял, как ты с ним уживаешься!» — задумчиво протянул старик себе под нос. «Простите, магистр, но мне хотелось бы уточнить, как ты до сих пор не верится, признал я. «Вот я прихожу в мастерскую, заказываю технику и оружие для бронзового, а её мне просто так сделают?» «Да, безвозмездно. Это не пойдет в зачет твоей выслуги. Академия может себе это позволить, да и должна так сделать, по чести». «Благодарю», — искренне поклонился я. «И я тебя, шевалье», — поклонился мне магистр. «Но учти, награда только для тебя». «Это как?» «На что магистр разъяснил такую вещь, в общем, понятную и объяснимую?» Награда моя, и именно моя. Вулканисты делать технику для других инвектусов за мой, ну, наградной, по сути, счет не будут. Вообще, кто бы то ни было, кроме меня, получать благо из этой благодарности не сможет. «Если же пожелаешь порадовать своих друзей и... подруг...» Очень многозначительно выдержал паузу магистр. А я мысленно посылал громы, молнии и непрерывный монолог Эмика, не меньше чем на полтора часа, на тубуса, чтоб его кластера... «Вот вредный дядька», — трепач такой. «Ну ладно, после слов этой злобной Марты подумал, что я реальные оргии в палате устраиваю. Ну, бывает, черт бы с ним, подумал и подумал. Но, судя по паузе в речи магистра, безмолвный групповой трахаль, среди служащих академии чуть ли не анекдот получается. Хотя, если я незаслуженно заработал специфическую репутацию, то мне остается ее только заслужить. Ха, а то несправедливо выйдет» то тебе должно поступить, как любому другому слушателю. Заработать баллы усердными занятиями и прочими предусмотренными правилами и уставом Академии способами. Ущемления в их распределении тебе не будет, а распоряжаться ими ты волен по своему усмотрению», — подытожил старик. «Понятно и благодарю. В общем, чертовски весомая награда. По большому счету компенсирующая и дурачье Ульверов и наблюдаю за тобой». «Поэтому будем его императорское величество считать умеренно благожелательным, заслуживающим опасений, но все же не совсем гадом в мой адрес», — заключил я. Конечно, понятно, что награда Академии, но и магистр подчеркивал, да и по логике выходит, что и от императора. Тут палка о двух концах. Если он отвечает за косяки чиновников и их сволочизм, то выходит, что если наоборот, тоже его заслуга». А остальное можно оценить только лично, чего, как понятно, вряд ли в обозримое время будет. Я не скромник, но не настолько, чтобы рассчитывать на его августейшую аудиенцию, сделанную исключительно ради придирчивой оценки качеств его величества Шевалье Безмолвным. «На этом прощаюсь, Шевалье. У меня дела. У тебя мне видится тоже. Будь достоин», — распрощался магистр. Желание позадавать всякие вопросы у меня было, и про учебу, и про себя, и даже... А где это магистру четверть лицевых костей разнесло? Там, где имплант. Но дурачьём я, вопреки занудному трендежу Эмика, не был, так что просто распрощался. Но и достойным быть — это пожелание правильное. Особенно репутации, которую мне всякие кластеры с Мартами устроили. Служитель так и стоял в лифте, ни на шаг не сдвинулся, провел меня по роскошным залам и лифтам центральной башни до транспортного яруса, где утопал по своим служевым делам. А я серьезно задумался — Мне только что сделали подарок, пусть награду, но все же, который я не берусь оценить. В деньгах так и вовсе несметный. Первое, что приходит в голову, набрать всего и побольше. Чуть ли не чесалки для спины бронзовому и финтифлюшки чистого золота мне на ложемент. Но это глупо, хоть и хочется. Император пригрозил, что наблюдает, а выглядеть девчонкой с оплюшкой, впервые получившей от родителей карманные деньги и отпущенный в торговый комплекс, я не хочу. Да и кроме императора, тот же магистр и вообще служки и прочие мои действия увидят. Да и хрен бы с ними со всеми, если на чистоту. Мне самому через годик, например, перед собой будет стыдно, если я наберу на заказываю в мастерской академии всякой нешибко нужной фигни, просто потому что можно. Если что-то и брать, то нужное, а не как оголтелый дурак набирать кучу всего. А нужное мы уже обсудили, прикинули и знаем с Эмиком, что уже с весельем отметил я». То есть выходит, что эта награда не так уж и нужна на самом-то деле. Нет, все равно приятно и полезно. Да и, возможно, узнаем про какие-то виды, типы оружия, брони, оборудования. Всякое бывает. Считать, что все вообще знаешь, может только дурачье. Но на данный момент, кроме жнеца и онника, нам с бронзовым ничего и не нужно. «Вот с баллами за учебу выходит интересно», — рассуждал я. И топал к мастерской второй раз за утро. «Те же курсы продвинутого управления. Надо их начать сегодня же без вариантов». А график? Пусть педаль напрягается. Не любит он меня, потому что он дурак, но это его проблемы. Пусть выполняет должностные обязанности в конце-то концов. Вот мне он тоже не нравится, но я же терплю. Не убил даже ни разу, хотя он дурак и вообще морда не симпатичная. Заказал в мастерской бронзового жнеца. Не обманул магистр, а то были подозрения, что заржут киборги и скажут, что шутка такая специальная для безмолвных повышенной жадности. Вулканисты приняли заказ на производство, ни балас меня не сняв. И даже не припирались особо. Так полчаса дежурный вулканист скрежетал, что наши пожелания бред, а без и совершенен и прочей глупости. Но принял к производству и даже внес несколько чисто технических моментов насчет подвода боепитания и оптимизации короба для большей вместимости, надежности подачи, да и защищенности. Толковых, судя по всему, что знаю. Так что молодец, оценил я, топая на наш ярус к педалю. Рановато, конечно, но магистр не спит. Я не сплю. Пусть педаль к нашему изысканному обществу приобщится. Хотя бы в этом. Хе. Логово педаля было на том же этаже, что и наши апартаменты. И даже имела табличку «педаль». Что явное упущение. Но посмотрим, может, и поправлю со временем. А вот приемных часов не наблюдалось, так что стукнул я в дверь кулаком, да и распахнул незапертую дверь. Педаль не спал вытращился на меня из-за рабочего стола, морду скорчил в сушеную сливу. «Чего тебе надо, безмолвный?» «Доброе утро!» — улыбнулся я, на что педаль скорчился еще сильнее. «Вот точно дурак, и пузо еще потирает под столом, злопамятный какой. Притом, очевидно, любому сам в том ударе виноват, получил за дело. Ну да и хрен бы с его кислой рожей и битым пузом, мне от него дело нужно». Педаль пострадал, поздороваться в ответ не соизволил, а через полминуты повторил свой вопрос. «Чего тебе надо?» «Чтобы ты внес в мой график обучение угодное мне занятие». «Ты... преподаватели заняты, изменения невозможны». «Внеси их, сняв с меня баллы слушателя. Желаю угодный мне график. Если нужно, могу скинуть тебе на броском или терминал устав Академии», предложил я. Педаль мою любезность не оценил, рожей став уже не как слива, а как какой-нибудь поганый ксенос, так ее перекосило. Но я его лупить, как с погаными ксеносами и положено поступать, не стал». «Мне от него график нужен, а что кривляется, непотребно, да и хрен с ним». Продолжая кривляться, Педаль внес изменения, отраженные в моем расписании. «Часть занятий у меня поплывёт, но не страшно. С тем же Себом я на некоторых не окажусь, это да. Но пока скорее я ему помогал записями, чем он мне чем-то. В смысле самих лекций, занятий, конечно. Так что и фиг с ним. Справиться в натуре граф с записью лекции самостоятельно. А не справиться пусть слушает и не дрыхнет». Говорят, полезно, память там развивает и все такое. Так что завалился я в наши апартаменты, да и засел, пока Сеп дрыхнет за терминал. Новости посмотреть, да и ресурсы академические, типа форума слушателей прошерстить. Интересно, да и в курсе дел быть не помешает.